На осмешке и издевке. Моментально стало тихо. Установилась мертвая тишина. Только дверь слегка поскрипывала на петлях. Том силой дернул ее на себя, и замок защелкнулся. На трясущихся ногах он ринулся к лестнице из подвала. «Скорее прочь отсюда, прочь!» Никогда еще Том не сбегал к себе на третий этаж так быстро, хотя то и дело оглядывался. Запыхавшись, он бросился к двери своей квартиры и забарабанил в нее кулаками. «Госпожа Пингель...» Соседка сверху, возмущенно перегнулась через перила. и за своей маленькой остроносой головы она походила на ворону. «Что у тебя за вид, Том?» Осуждающе спросила она. Том поправил очки, пригладил растрепанные волосы и одарил соседку виноватой улыбкой. Потом снова забрабанил в дверь. «За тобой кто-то гонится?» Сердито спросила мама и втянула сына в квартиру к великому разочарованию госпожи Пенгель. Том вознеможение привалился к стене. «Я же говорил!» — выдавил он. «Я же всегда говорил, а мне никто не верил!» Том едва не всхлипнул, но вовремя проглотил слезы. «Что ты всегда говорил?» — уточнила мама. «И где ты оставил свои ботинки?» Дверь комнаты Лола распахнулась. «Ой, какой у него вид!» — ахнула она и захихикала. Том, внизу привидение!» — прошептал Том. «Оно душило меня потом!» Остаток фразы потонул в громком смехе сестры. «Привидение! раз Тома тяпа, в этом тебя уже никто не переплюнет. Чего от нее еще ожидать? Том едва избежал гибели, и что после этого он слышит в родной семье одни насмешки и девки? Оставь его в покое, Лола. Потребовала мама и посмотрела на сына тем испытующим взглядом, который он больше всего не любил. Итак, что случилось? Том уставился на свои носки. «Том, внизу, привидения. «Лола», — сказала мама, — «сходи, пожалуйста, с Томом еще раз в кладовку и покажи ему, что там ничего нет, кроме старых газет и бутылок с соком. И принеси оттуда его ботинки». Том посмотрел на маму с ужасом. «Я туда больше не пойду. Я не сумасшедший». Но мама молча открыла дверь. Лола, ухмыляясь, схватила его за руку и потянула за собой. Идем уже, усмехнулась она. Мне не терпится взглянуть на твое привидение. Том знал, что сопротивление бесполезно и пошел за сестрой. Оно нас убьет, пробормотал он. Вот ты видишь, оно нас убьет. Ясное дело, ответила Лола, хихикая. Том плотно сжал губы и покорно тащился за ней по лестнице. Он снова очутился перед дверью кладовой. Эй, эй, привидение! крикнула Лола, распахнув дверь. «Сейчас тебе не поздоровится!» Кладовой было тихо и темно. Том, не дыша, выглянул из-за спины сестры. Ничего не шелохнулось, абсолютно ничего. Ни уаух, ни ледяных пальцев. Насистывая, Лола шагнула в темную кладовую. «А что с проклятым светом?» — проворчала она. «Лампочка взорвалась!» — шепотом ответил Том. Он все еще стоял снаружи в коридоре. Лоло чем-то гремела в темноте. Бр! что ты такое?» — ругалась она. «Тут все в чем-то липком. А зачем тебя сюда посылали-то?» «Взять две бутылки апельсинового сока», — пролепетал Том и сделал очень осторожный шаг к двери. В кладовой не виднелось ничего белесого, мерцающего, с ядовито-зелеными глазами, и не слышалось отвратительных ухмылок. «Боже мой, опять он осрамился, опозорился». «Держи», — сказала Лола и сунула ему в руки ботинки. Их подошвы были испачканы чем-то липким, серебристо-мерцающим. «Это слизь привидения», — прошептал Том. «Чепуха», — отмахнулась Лола. «Здесь должно быть завелась гигантская улитка или слизень». Хихикой она снова скрылась в темноте. «Да где же стоит этот сок?» — спросила она. Том не ответил, он уставился на белую руку. Она вынырнула из темноты помахала ему. «Вот!» – завопил он. «Лола, осторожно!» Раздался грохот, звон разбитого стекла, оттуда, где была Лола. «Да ты с ума сошел!» – закричала она из темноты, а в следующее мгновение уже возникла перед Томом в дверях, с негодованием, потрясая горлышком разбитой бутылки из сока. «Тебе придется объясняться с мамой. Ты разбил как минимум три бутылки». «Оно опять здесь!» В отчаянии крикнул Том. «Вот оно, вот!» Белая рука исчезла. «Ты не в своем уме!» фыркнула Лола и сердито хлопнула дверью кладовки. «Ты окончательно свихнулся. Но одного тебе не избежать. Всю эту грязь я убирать не буду. Придется тебе делать это самому. Разве что привидение поможет». «Оно здесь!» Выкрикнул Том. «Я его видел, глупая ты корова!» «Да ясно, кто же сомневается!» усмехнулась Лола, направляясь к лестнице. «Ты у нас и НЛО видел, правда, потом оно оказалось обыкновенным самолетом. Ха!» «Тогда я был еще маленький», возмутился Том и, спотыкаясь, пошел следом за сестрой, дрожа от ярости. «Ты сейчас маленький», сказала Лола, перешагивая своими длинными ногами через две ступеньки. «Да и к тому же сумасшедший». Убирать в кладовой пришлось маме из-за осколков стекла. «А то еще порежешься», — вздохнула она и покачала головой. Пап сказал, «У мальчика бурная фантазия». А Лола всем подряд рассказывала, что ее брат окончательно свихнулся. Но Том не сомневался в том, что видел. Он решительно отказывался спускаться в подвал и ждал воскресенья. Потому что воскресенье должна была приехать к обеду бабушка. Она-то всегда его выслушивала и не кривилась, как родители. Но до воскресенья оставалось еще три дня, а главное — три ночи. Днем Том даже на лестницу не высовывал носа, а ночами всматривался в темноту, и сердце у него колотилось. И самое подлое в привидениях было то, что никогда не знаешь, откуда их ждать. Они сквозь стену пройдут, и сквозь потолок. К воскресенью у Тома уже были темные круги под глазами, а сила на исходе. «Что это с тобой?» — встревожилась бабушка, когда увидела его. «Ты не заболел?» «Какое там? Просто свихнулся!» Объяснила Лола, недавно даже привидение видел. Бабушка задумчиво посмотрела на Тома, взяла за руку и ушла с ним в его комнату. Итак, сказала она, скрестив свои короткие пухлые руки, выкладывай, друг мой, что случилось. Том рассказал все. Про лопнувшую лампочку, про ледяные пальцы ядовито-зеленые глаза, про ухуау и про белую руку, помахавшую ему под конец. «Хм...» — озадачилась бабушка, когда он смолк. «Плохи дела, а помочь я тебе ничем не могу». «Не можешь? Ну что ж...» — пролепетал Том и понурил голову. «Правда, есть у меня одна подруга...» Бабушка задумчиво перебирала свои жемчужные бусы. Она всегда так делала, когда о чем-то размышляла. «Хедвиг хорошо разбирается в привидениях...» Я напишу тебе ее адрес. И у Тома появилась надежда.